Ирония присутствует и в том, что одному из лучших, среди наихудших, полотен Рембранта предстояло обрести наибольшую известность и стать именно тем полотном, за которое художника более всего превозносят. Это групповой портрет 18 изображенных под открытым небом и при дневном освещении вооруженных мужчин, членов отряда гражданского ополчения, капитана Франца Баннинга Кока движущихся в направлении пылающего пятна желтого солнечного света. Называется она «ночной дозор». Стремление некоторых людей к бессмертию, говорит Платон, находит свое выражение в совершении ими деяний, за кой их с благоволением вспоминают позднейшие поколения. Египетские фараоны, желая совершить такое деяние, строили каждый по пирамиде. У американцев последнее порой принимают форму музея, Голландцы заказывали солидные портреты, как правило, в черном, и выглядели на них людьми степенными, суровыми и основательными. Из восемнадцати господ, заплативших по сотне гульденов каждый за привилегию попасть на картину Рембранта отряд капитана Франца Баннинга-Кока, по меньшей мере шестнадцать, по нашим оценкам, имели основания для недовольства. Они заказали официальный групповой портрет, наподобие тех, что висели по всему городу. Портрет, на котором фигуры представлены формально, как на игральных картах, а лицо каждого, кто для портрета позирует, выглядит большим, ярко освещенным, бросающимся в глаза и мгновенно узнаваемым. Получили же они картину огорчительно-театральную, на которой их разодели будто актеров и заставили суетиться, как батраков. Лица у всех маленькие, повернутые в сторону, у кого заслоненные, у кого скраденные тенями. Даже два центральных, выходящих на передний план офицера, сам капитан Франц Баннинг Кок и его лейтенант Вильям Вайн-Рейтенбюрг слишком подчинены желаниям художника, как выразился один современный критик, предсказавший, впрочем, что картина переживет всех своих соперниц. Ночной дозор их пережил. Это произведение, на которое чаще всего указывают в подтверждение гения Рембрандта, даже по стандартам совершенно ужасно почти во всех достойных упоминаниях отношениях, включая и замысел художника, направленный на разрыв с традицией. Краски здесь кричащие, позы оперны, контрасты смазаны, акценты беспорядочны. Караваджо, доживи он до возможности увидеть эту картину, Перевернулся бы в гробу. Она является самой популярной, благо единственной, приманкой Государственного музея в Амстердаме. В 1915 году некий сапожник, ставший жертвой безработицы, вырезал квадрат из правого сапога лейтенанта Ван Рейтенбюрха. Специалисты, починив сапог, восстановили картину. Предложение раскаявшегося сапожника сделать ту же работу бесплатно власти отклонили. А в 1975 году бывший школьный учитель набросился на нижнюю часть картины с зазубренным хлебным ножом, прихваченным им из расположенного в деловой части Амстердама ресторана, в котором он только что позавтракал, и проделал в телах капитана Баннинга Кока и лейтенанта Рейтенбурга вертикальные надрезы. Картина оказалась рассеченной в дюжине мест — и с правой ноги капитана была выдрана полоска холста размером 12 на 2,5 дюйма. Злоумышленник заявил свидетелям происшедшего, будто он послан Господом. — Мне было приказано сделать это, — сказал, как уверяют учитель. — Я должен был это сделать. Газеты объяснили его поступок умственным расстройством. Десять лет спустя учитель наложил на себя руки. Описание полученных картиной повреждений читается как отчет судебного патолога-анатома. Картина получила 12 ударов ножом, причем, судя по характеру повреждений, колющие и режущие удары наносились с большой силой. Вероятно, вследствие этого лезвие ножа несколько уходило влево, отчего разрезы получили наклон, направленный вовнутрь полотна, а края их размахрились. Из бриджей Баннинга-Кока был вырезан треугольной формы кусок, каковой и выпал из картины на пол. Бриджи починил портной из Лейдена, а все остальные повреждения устранили профессиональные реставраторы наивысшего калибра. В запустелых церковках Амстердама суеверные кумушки и поныне шепчутся о том, что в этого вандала вселился дух одного из безутешных мушкетеров, заплатившего сотню гульденов, чтобы его на память потомству изобразили в достойном виде и обнаружившего, что он обращен в мелкую деталь, писанной маслом безвкусной иллюстрации, годной разве что в афише для передки. Есть и другие, кто уверяет, будто то был сам Рембрандт. Саския умерла в год ночного дозора, в 1642 и Рембрандт наделил ее чертами резвую девочку — бегущую с освещенным лицом слева направо сквозь толпу мушкетеров. Она умерла тридцатилетней. То обстоятельство, что именно в год утраты жены состояние Рембрандта пошло на убыль, следует, видимо, считать не более чем совпадением. Вот и биографы его не приводят свидетельств в пользу противного.